Глава вторая «Вот ключи. Возьмите сразу», — сказал мне Виктор, когда мы наконец-то сели в его большую машину, что поражало своей новизной и дороговизной. «А мне точно не придется платить», — повторила я свой вопрос, хорошо понимая стоимость автомобиля и опасаясь, что его услуги были излишне дорогими для нас. «Точно, не переживайте», — твердо сказал он, ободряюще улыбнувшись в зеркало заднего вида. «Кажется, что я забыла свои лекарства!» Внезапно спохватившись, я побледнела. «Я взял! Все нормально!» – откликнулся сын, протягивая мне пакет. Достав из последнего валидол, сунула себе под язык, откидываясь на сиденье. Нервы ни Не к черту, устало подумала про себя. Наша поездка до Тулы заняла около трех часов, после чего мы перекусили в кафе и снова отправились в путь, огибая город И направляясь к поселку, когда оказались в нем еще через два часа, то нас задержали на въезде, поскольку там был пропускной пункт. Добрый день, Виктор Степанович! Кого везете? поинтересовались два крупных охранника и заглянули в открывшиеся окна машины. Здравствуйте, внучка Петра едет вступать в наследство, кратко пояснил адвокат. Нас с интересом осмотрели, мужчины открыли шлагбаум и разрешили проехать. За окном быстро промелькнули чужие дома, рассматривая которые, я отчетливо понимала, что население тут не бедствовало. Очень скоро мы выехали за поселок и, проехав еще немного, остановились около высокого железного забора. «Мы на месте», — сказал наш провожатый, открывая двери и помогая мне выбраться из машины. Я держала кота в охапке, поскольку очень боялась, что тот мог сбежать. Впрочем, он сидел на руках очень спокойно, а всю дорогу пробовал на переднем сиденье, смотря на дорогу и лежа, отсыпаясь. Пройдя вперед, Виктор открыл дверь в воротах ключом и связки, пропуская нас внутрь двора. Дом оказался построен из дорогого материала и облицован камнем, а окна, хотя и не были пластиковыми, но выглядели очень красиво, будучи большими и с полукруглым верхом. В мои глаза сразу же бросилась большая веранда а еще крыша из красной черепицы и крытый балкончик со стеклянными дверями. Перед домом располагалась площадка, покрытая плиткой, а сбоку виднелся большой гараж. Неторопливо пройдя по участку, я заглянула на веранду и в заросший сад, где увидела цветники, теплицу, баню и сарай, отгороженные дополнительным забором. «У вас есть права на вождение автомобиля?» Спросил меня мужчина, с улыбкой рассматривая наши ошарашенные лица. «Есть. Машина была, но я продала ее, поскольку не было возможности вкладываться в ремонт. Да и сыну нужен был хороший ноутбук, как раз хватило». Ответила я, не совсем понимая, куда он клонил. «Тогда для вас есть подарок от Петра», — сказал Виктор, открывая двери гаража, на пороге которого мы с сыном и застыли от удивления, увидев внутри... Огромный внедорожник. «Мам, ты знаешь, что это? Тойота Ленд Крузер 200! Тебе известно, сколько он стоит?» «Миллионы!» «Нехило дедуля жил», — совладав с собой, оценил Стас, подходя к автомобилю поближе. «Господи, да на него страховка стоит, должно быть, как весь этот дом! Куда мне такую машину?» Негромко пробормотала, в шоке наблюдая за тем, как сын открыл дверцы автомобиля и полез вовнутрь. «Страховка приобретена на 10 лет, как и гарантийное обслуживание, поэтому даже замена масла будет бесплатна», — объяснил мне адвокат, выглядя настолько довольным, словно сам подарил нам этого монстра. «И в чем подвох?» — уточнила я, посмотрев на мужчину. «Все абсолютно чисто». «Можете вернуть его в автосалон и купить что-то подешевле», ответил тот, пожимая плечами. «Мама, не продавай, пожалуйста!» раздался вопль Стаса, и он показался со счастливым лицом из-за руля иномарки. «Потом, все потом. Я устала, поэтому можно уже в дом?» проговорила в ответ, ведь продолжала держать в руках кота, что тянул меня вниз шестью кило чистого обаяния. «Да, конечно», кивнул Виктор, и пошел к веранде, чтобы открыть ее, а следом и внутреннюю дверь, что была деревянной и резной, как целое произведение искусства. Сын зашел следом за нами, оглядываясь по сторонам, и продолжая радостно улыбаться. «Ну что, баги, вперед! В новый дом положено запускать первым кота», сказала я любимцу и отпустила того. А он отряхнулся и с важным видом прошел вперед, словно бы и всегда жил тут. Понюхав воздух в коридоре, зашел на кухню и запрыгнул на стул, что стоял возле стола, после чего громко мяукнул. Но кто бы сомневался, первым делом еда. Засмеялась я, переглянувшись с сыном. «Мам, ты не ходи, я сам все принесу», предложил последний, выскакивая из дома. Чисто так, негромко протянула, слегка осмотревшись и удивляясь порядку в доме. «Прежде чем поехать к вам, я нанимал клининговую компанию, а еще подключил телевидение, интернет» и проверил все коммуникации. Похвастался мой адвокат. «Вы знали, что мы приедем?» Я на это надеялся. «Мне нужны документы. Завтра привезу на подпись разрешение и все, что положено». «Вот папка, отберите то, что вам нужно, и держите паспорт». Произнесла я и положила на стол документы, с которыми не расставалась. Как только сын принес все остальное, мы первым делом покормили кота, а потом поставили ему в ванный лоток. «Завтра с утра привезу, только сначала позвоню вам и узнаю, что нужно из продуктов, чтобы вам пока не пришлось ходить», — сказал Виктор. «Я все принес, поэтому пошел смотреть свою комнату», — предупредил меня Стас, умчавшись вместе с котом. Устал опустившись на стул, я посмотрела на мужчину. «Отдыхайте. Если что, то звоните мне даже ночью, хотя вообще тут тихо и живут приличные люди» проговорил тот, понимая мое состояние. «Спасибо вам», — тихо поблагодарила. «Не за что». Он улыбнулся и пошел к дверям, а я проводила его и закрыла калитку. Разобрав продукты, включила вместительный холодильник и поставила чайник на плиту, а затем огляделась уже внимательнее. Большая кухня выглядела уютной, будучи набитой современной техникой, Хотя и явно совсем не использованный, ведь часть последней еще стояла в упаковочных пакетах. Открыв дверцы настенных шкафов, я не обнаружила там продуктов, но зато увидела красивые жестяные баночки с наклеенными бумажками. Чай успокоительный, чай сердечный, чай бодрый, чай простудный. Вот это запас. С удивлением, зачитав некоторые из названий, проговорила я, решив заварить себе и сыну успокаивающий настой. Подняв крайнюю банку, обнаружила под ней письмо, которое оказалось запечатано, но адресовано мне. «Еще раз здравствуй, Анечка. Чай — это травяные сборы, собранные моими руками. Пей и не опасайся. Чайная ложка на стакан воды. В каждой банке лежит инструкция, как и сколько можно все пить. Спасибо, что приехала», — гласила записка. Заварив выбранное, я приготовила бутерброды и пошла разбирать оставшиеся вещи, а иначе все могло сильно помяться. Заглянув в открытую дверь одной из комнат, увидела там Стаса, который уже разобрал наши сумки и сидел за ноутбуком. «Милый, будешь пить чай с бутербродами?» окликнула его. «Да, мам, сейчас интернет настрою, а потом и тебе сделаю...» отозвался он, погладив кота, что сидел на столе и с увлечением следил за мельканием картинок на экране. Кивнув в ответ, Я отправилась дальше по коридору, где наугад открыла одну из дверей. Ага, а это зал. Определила про себя, скользнув глазами по дивану, креслам и большой стенке напротив, что была забита книгами с посуды и большим телевизором. Дальше нашелся кабинет, который удивил меня атмосферой старины, а еще порадовал глаз кожаным креслом, столом из массивного дерева и полками с книгами. Следующее точно спальня. Выйдя обратно в коридор и пройдя дальше, решила я и шагнула в новую комнату. Меня встретила большая кровать, а еще огромный шкаф и две тумбочки. Вся мебель была темно-бордового цвета. Но общую гамму разбавлял ковер нежно-кофейного оттенка и шторы им в тон. Подойдя к окну, открыла его нараспашку, желая проветрить, и с блаженством вдыхая запах леса с цветущими травами. Лето уже в разгаре. Мелькнула у меня мимолетная мысль, пока я рассматривала свои владения. Утащив свою долю бутербродов, сын вернулся к себе, а я решила перекусить в саду, где прошла по дорожке и, заприметив скамейку под яблоней, села туда, наслаждаясь душистым чаем. Неожиданно передо мной стрелой промчался баги, с размаху запрыгивая на мои колени. «Ты тут откуда? В окно выпрыгнул? Да?» — спросил у него, погладив по спине. Уже вечерело, когда я встала и пошла в дом. Хотелось уже вымыться и ложиться отдыхать, ведь день выдался насыщенным на события. Искупавшись в душе, встала возле зеркала и принялась рассматривать себя, не до конца понимая, что именно не устраивало во мне мужа. У меня были черные густые волосы, которые косой доходили до пояса, ровные брови и пушистые ресницы, обрамляющие зеленые глаза, а еще тонкий аристократический нос — и пухлые губы розового цвета. В общем-то, все было вполне хорошо. Только на лбу пролегала первая морщинка между бровей, что осталось с тех пор, когда меня мучили боли. Проведя руками по высокой груди, я тихо вздохнул, разглядывая отражение. Тонкая талия, широкие бедра, упругая попа, длинные ноги. Что ему не хватало? Чем я не нехороша? Возрастом? Не понимаю. Покачав головой, подумала про себя а потом надела любимую пижаму с мишками и залезла в постель. Утро вечера мудренее, решила я, быстро проваливаясь в сон.